Старинное понятие мязмы предполагало, что обонятельное ощущение непосредственно обнаруживает саму субстанцию газа и даёт точное ощутимое указание на уровень его вредности. На этом понятии основывалась большая часть рассуждений гигиенистов XVIII века. Как это показал Корбен, что позволяло заранее оценивать уровень загрязнения того или иного квартала столицы, основываясь на исходивших оттуда запахах. Труды гигиенистов того времени были основаны прежде всего на научном изучении запаха, не столько с точки зрения удовольствия или неудобства, которое могло вызывать соседство тех или иных запахов, но в силу того, что тогда считалось возможным создать естественную историю запаха. Учёные того времени были совершенно уверены в том, что обоняние способно дать непосредственный доступ к материи. Однако в целом ряд работ, начиная от Сталя, создателя флогистики и до Лувуазье, открывшего возможность выделять различные составляющие воздуха, предлагалась диаметрально противоположная программа. Обоняние утратило своё значение при различных операциях, служащих для смешения или разделения элементов, которые превратились в поддающиеся измерению химические компоненты. В области изучения газов уже с конца XVIII века измерение заменяет собой ощущение, мязм вытесняется, а с ним и все его ассоциации с врагом рода человеческого. Тем не менее, в сфере прикладных наук, например, в медицине, обоняние сохраняет свое преобладающее значение и в течение XIX века ему будут неоднократно посвящать теоретические труды. Более того, оно остается вовремя. первейшим и непосредственным указателем присутствия газа. Одним из последних, а может быть и самым последним примером тому является тот психоаналитик, которого цитирует Лакан. Он регулировал свою практику с помощью обонятельных феноменов. Высмеивая секту мистиков, претендовавших на то, чтобы распознавать добрых христиан по телесным особенностям молодой Морел, В какой-то степени свидетельствуют об этом теоретическом исчезновении субстанциализации девализации запаха. Но вместе с тем получалось, что то самое средство, реакционный признак которого преувеличивает Морелли, служило протесту против разделения этики и чувственного восприятия, которое требовал дух времени и особенно его эмпирические тенденции. чтобы придать этим новым научным данным новый прогрессивный смысл, пастор Шлейермахер, испытавший большое влияние просветителей, пытался пропагандировать новую чувствительность. Он считал Сократа прямым предшественником Христа, а его идеи о том, что итальянская живопись её чувственностью бугаящие пуританские души, и искусство возрождения вообще является парадигмой божественного характера красоты, была направлена против идей мистиков. Мистики же отстаивали противоположный тип чувствительности, подвергая сомнению всякое эстетическое чувство живописи и отрицая вековую тематику мязмы. Этика и псевдонимы Казалось, научный прогресс открыл новую главу в истории мимесиса. Для фундаменталистской секты речь шла о том, чтобы вернуться к той форме отвращения, когда загрязнение приравнивалось к мязмо, а греховное влечение к взгляду. В этом случае, как и при многих других эпидемиях, оказывалась кара за грехи, содеянные под дьявольским научением. Шекспира ругали за то, что он никогда не переступал порога церкви, а Рафаэля за его неудержимое сладострастие. Мадонна Рафаэля, как объясняется в книге, суть лишь видение итальянских женщин, чья телесная красота обманчива. Речь идёт в особенности о Галатее либо о любви Купидона и Психеи с виллы Фарнезина, где очевиднее всего проявилась вся безбожность художника, отмеченная его плотской страстью к Форнарине. Но какую позицию выбирает молодой Морелли? Если сначала можно было подумать, что он только и делает, что критикует мистиков за умственную ограниченность, то теперь мы с удивлением обнаруживаем, что обоняние ассоциируется также с выявлением признаков. И в этом смысле вовсе не безразличный признак, Оказывается, вышел поменутое самоидентификации его с барзой. Более того, мы видели, что Морелли, окажется впоследствии моралистом признаков и будет требовать, чтобы они тайно служили исключительно определению гения художника. А вовсе не тому, чтобы вынюхивать ту или иную постыдную или пикантную особенность ванравов или как-либо угождать низменным инстинктам народа. Таким образом, можно в каком-то смысле сказать, что мистики, представленные здесь в гротескном виде, воплощают своего рода сверх-я, которое Морелли впоследствии отнюдь не отвергал. Можно сказать, что, следуя типично подростковому типу поведения, молодой Морелл начинает с иронического выделения того, с чем он в конце концов будет себя идентифицировать в дальнейшей жизни. Речь идет об этике признака. и связанном с ней решении проблемы атрибуции произведений искусства. Идея разработки методологии признака возникнет у Морелли после изменения в 40-х годах его мировоззренческой перспективы, после его настоящего приобщения к искусствоведению благодаря таким специалистам, как Мюндлер. Сложность его позиции в какой-то степени подтверждается тем, каким образом он подписывает свою книгу, Сам текст подписан Т. Г. Шнеком, улиткой и братьями-христианами, физиком Джонатаном Каппельмейером, главой группы, и аптекарем Фюртыгодтом Мюнкелером. Вся книга издана Николаусом Шеффером, студентом теологии, Морлыш уже использовал этот псевдоним в Балде Магнус, дополнившим её краткой биографией Шнека. в которой уточнялось, что он поклялся умирающему Шнеку обязательно опубликовать его произведение. Но в конце книги дана критическая статья некого доктора Арнульфа Думпфа. Слово «думф» в качестве определения запаха означает «затхлый» — запах закрытости. Этот критик разъясняет, что настоящим автором был Шеффер, а вовсе не Шнек. Капельмейер или Шнек. Мюнкелер. И что всё это бесстыдный фарс, а его автор должен был бы научиться писать. И что подобные методы критики религии недопустимы. На что Шеффер отвечает, что автор этой критической статьи откровенный язычник, враг истинной религии. Таким образом получается, что молодой Морэл хотя бы и в ироническом ключе, но применяет к себе нравственную борьбу мистиков. На самом деле, предложенные Морелли коннотации признака связаны не только со сравнительной анатомией, как это всегда считалось. Если проследить за развитием его идей о неэстетическом, то мы довольно быстро придем к миазма диаболикум, то есть к простейшим формам жизни, кишащим и внушающим беспокойство вирусам, эпидемиям, посредством которых утверждается миазма, Несколько уродливая форма стремления к знанию, за столь неакадемичный вид которых и боролся Морелли. Признак как необходимое зло. Даже если сначала Морелли мало заботился о точных атрибуциях, начиная с конца 40-х годов его взгляды меняются. И на первый план выступает именно эта тематика. Мы уже показали в других работах, что это изменение происходило в связи с развитием у него стратегии. патриотических чувств и модификации его имени. По-видимому, возврат к оСФризиологической тематике должен был тогда послужить опорой для точной атрибуции. Эта наука призвана была охарактеризовать признак в его необходимости, а значит, и его радикально внеэстетический характер. Таким образом, на сцене В марелевских исследованиях снова возникала ос фризеология как предельная точка, как тот необходимый смрад, который заставит критиков прежде всего осознавать свою этическую ответственность и не оскорблять художника, принимая его за другого. А потому критики должны, так сказать, совать свой нос в особенности деталей художественных произведений, таких как ногти, ноздри, кончики пальцев, даже если они априори не очень эстетичны. Более того, запах свидетельствует о непосредственном и мистическом, в большей или меньшей мере, контакте с художником. С медицинской точки зрения запах является по преимуществу вестником смерти или выздоровления, ибо, согласно Клоке, лишь на это он и может точно указывать,